Глава 64. Тесно обнявшись, Шарлотта и Жуль лежали среди озаренных полной луной трав и цветов. Они не спали всю ночь, пока над рисовыми полями, лежащими на востоке, не забрезжил первый свет. Шарлотта считала, что в ее возрасте большинство вещей уже сказано, пережито. Она считала, что как только человеку переваливает за сорок, его уже ничто не может удивить. Остается только опыт, лишающий последних иллюзий. Но теперь, встретив одного единственного человека, она вернулась. Она наконец-то добралась до точки, когда жизнь удивляет, делает свои чудеса доступными. «Иногда желания всей нашей жизни исполняются за считанные часы», — думала Шарлотта. «Это правда». Каждый период жизни, как и каждое время года, обладает своим ароматом, своими тайнами, своими чудесами. Жуль посмотрел на Шарлотту сияющими глазами, нежно провел пальцами по ее щеке и поцеловал. На пути Антуана к дому, который пролегал между деревьями и кустами, безмолвно рассказывающими ему свои истории, было тихо. Вдоль него спокойно текла изумрудно зеленая река. Тут и там поднимались пузырьки, а в некоторых местах, где она была совсем тихой, поверхность воды покрывали бесчисленные лепестки. В руке Антуан держал семечко марлен, которое уже начало прорастать. Над Антуаном парили птицы. Он был счастлив. Весна наполняла все дымчато желтым утренним светом и чарующими ароматами. Серебристые снизу оливковые сверху листья переливались. Во время своего путешествия Антуан по-новому взглянул на мир. Он простил и понял, что гнев и злоба возникают не из-за знания, а из-за его отсутствия, что они не что иное, как отказ понимать, что горечь только разъедает сердце, что важно прощать не только потому, что мы в долгу перед другими, а прежде всего потому, что мы в долгу перед собой, что у каждого есть мотивы для поступков, что всеми нами движут причины, что наша жизнь станет осмысленной, а мы сами не просто фоном, только тогда, когда перестанем обвинять в своих бедах других, что настоящая жизнь найдет нас, каждого из нас, что ее удары, какими бы жестокими они ни были, не избавляют нас от необходимости через некоторое время снова брать ее в свои руки. Что несчастье омрачает прошлое и отягощает настоящее. Что мы никогда не должны позволять ему лишать нас и будущего. Что иногда удары судьбы необходимы нам, чтобы наша оболочка треснула и ядро соприкоснулось с реальной жизнью что страдание придает мгновению глубины, а смерть наделяет время ценностью. И что одна из самых трудных, но важных вещей — найти постоянство в непостоянстве жизни. Деревья редели. Перед Антуаном простирались ярко зеленые рисовые террасы. Кое-где над полями возвышались первые деревянные дома на сваях. За окнами мерцали масляные лампы. Антуан вошел в сад. Когда он увидел жули и Шарлотту лежащих там, он вдруг понял, кто на самом деле его новый друг. "Это ты?" спросил Антуан, когда Жуль открыл веки и увидел его. Жуль высвободился из объятий Шарлотты, поспешно поднялся и провел рукой по кудрявым серебристым волосам. "Да, Антуан, это я." «Извини, пожалуйста, что не представился тебе должным образом, но я подумал, что было бы неправильно, если бы...» Тем временем Шарлотта тоже проснулась и с удивлением посмотрела на мужчин. «Вы знакомы?» «Да», — выпалил Жуль. «Немного», — сказал Антуан. Они ответили одновременно. Жуль, стараясь уловить нить потерянной мысли, смущенно потер лоб. «Иди сюда», — сказала Шарлотта. «Дай тебя обнять». Антуан присел рядом с ней на корточке и поцеловал в лоб. «Всё в порядке, Жуль. Я тебя не виню, не переживай. Теперь я лучше понимаю и тебя, Шарлотта. Человек, о котором ты всё время говорила, — это Жуль, мужчина из родильного дома, из-за которого ты 20 лет отвергала многочисленных ухажёров». Он ухмыльнулся. «Это правда?» — спросил Жуль. Шарлотта улыбнулась. Антуан, расскажи нам, как прошло твое путешествие. И Антуан рассказал. Он рассказал о Марлен. О том, как гнев уступил место любви. О смерти матери, которая означает всего лишь путешествие в другое место. О прорастающем семечке в кармане брюк, которую он посадит под плюмерией в саду. Он рассказал о Нилу своей второй половинке, своем двойнике, и о восхищении двумя женщинами и тремя мужчинами, которые принимают жизнь такой, какая она есть, ни в чем не сомневаются, а просто верят, что все происходит так, как должно.